Поверх пламени свечи глаза Макарены следили за каждым его движением. Вы не похожи на замужнюю женщину. Она рассмеялась, и огонек свечи заиграл в ее глазах медовыми переливами. — Вы полагаете, что мой образ жизни неприличествует замужней даме? Куарт положил локоть на стол. — Не мне судить о подобных вещах, — ответил он уклончиво. но выявились состоящим воротничком, хотя обещали прийти в галстуке. Они прямо, спокойно, не отводя взгляда, посмотрели друг на друга. Золотистый орел, стоявший вокруг свечи, мешал кварту видеть нижнюю часть лица женщины, но по искринкам в глазах он понял, что она улыбается. «А что касается моей жизни», — заговорила Макарена Брунер, — «то я не делаю из нее никакой тайны. Я покинула дом своего мужа, у меня есть друг ториадор а до него был другой. Пауза, последовавшая за этими словами, была идеально рассчитана, и волей-неволей Куарт вынужден был отдать должное выдержке и самообладанию своей собеседницы. «Вас это не шокирует?» Куарт, положив указательный палец на рукоятку покоящегося на тарелке ножа, мягко повторил, что его работа состоит не в том, чтобы приходить в состояние шока от таких вещей, и что о них следовало бы говорить скорее с отцом Ферро, который является исповедником Макарены Брунер, ведь и среди служителей церкви существует специализация. А чем занимаетесь лично вы? Охотой за скальпами, как говорит епископ. Протянув руку, она отодвинула в сторону подсвечник, стоявший в самом центре стола. Теперь Куарт мог видеть ее рот. крупные, изящного рисунка, верхняя губа сердечком, белые зубы поблескивают так же, как бусы из слоновой кости на смуглой шее. На Макарене был черный жакет и под ним легкая шелковая блузка с большим вырезом. Юбка очень короткая, отделанная по низу кружевом. Черные чулки, черные туфли на низком каблуке, точеные ноги, слишком длинные и слишком красивые, чтобы не поколебать душевный покой любого священника, даже Куарта, Хотя он в этом плане обладал лучшей закалкой, чем большинство его коллег, которых он знал лично. Впрочем, это обстоятельство тоже ничего не гарантировало. «Мы говорили о вас», — напомнил он мысленно, не без улыбки отмечая, что некий любопытный инстинкт заставляет его уходить от этой темы. Так, прежде стреляясь, дуэлянты становились боком к противнику, чтобы уклониться от пули. Теперь глаза Макараны Бруннер блеснули иронической усмешкой. «Обо мне? А что еще может показаться вам интересным? Мой рост метр семьдесят четыре, возраст тридцать пять лет, хотя я на них не выгляжу». Окончила университет, принадлежу к общине Пресвятой Девы, Дель Россис. Во время севильской ярмарки не одеваюсь как танцовщица фламенко, а предпочитаю костюм с короткой юбкой и кордовскую шляпу. Она помолчала, словно припоминая, и взглянула на золотой браслет на левом запястье, на котором не было часов. Когда я выходила замуж, моя мать уступила мне титул герцогиня де Сара. которым я не пользуюсь, а после ее смерти я унаследую еще три слишком десятка титулов, 12 из которых являются титулами грандов Испании, дворец Кассель-дель-Постига с мебелью и картинами и некоторые средства, ровно столько, чтобы иметь возможность жить, соблюдая необходимый декор. Мне приходится заниматься сохранением того, что еще осталось, и приводить в порядок семейные архивы. В настоящее время я работаю над книгой о герцогах Дельноева Экстрема в эпоху австрийского дома. Об остальном рассказывать, думаю, нет смысла. Она взяла свой бокал и поднесла его к губам. Вы можете сами полистать любой журнал. Похоже, для вас это не имеет особого значения. Она отпила маленький глоток и, не отнимая бокала от губ, долгим взглядом посмотрела на Куарта. «Верно, не имеет». «Хотите, я пооткровенничаю с вами?» Куарт покачал седой головой. «Не знаю», — искренне ответил он, ощущая какое-то выжидательное спокойствие и странную, даже забавную ясность мысли. Возможно, от вина, к которому, впрочем, он едва прикоснулся. «На самом деле, я не знаю, почему вы пригласили меня на этот ужин». Макарана Брунер отпила еще глоток медленно и в раздумье. «Мне приходит в голову несколько причин», — заговорила она, наконец, ставя бокал на стул. «Например, вы крайне учтивы, не то что некоторые священники с их сальными манерами. Ваша учтивость — это своеобразный способ держать людей на расстоянии». Она быстрым оценивающим взглядом окинула нижнюю часть его лица. «Может быть, рот?» — подумал Кварт. Затем перевела глаза на его руки, лежавшие теперь на столе. По бокам тарелки, которую подошедший официант как раз собирался убрать. Кроме того, вы немногословны, вы не ошарашиваете людей болтовней, как ярмарочный зазывалом. В этом вы похожи на дома приама. Официант с тарелками уже отошел, и она улыбнулась арту. Потом волосы у вас с ранней проседью и подстрижены коротко, как у солдата. как у одного из моих любимых персонажей, сэра Мархалта, отважного и невозмутимого рыцаря из «Деяний короля Артура» и его благородных рыцарей Джона Стейнбека. Я еще девчонкой прочла эту книгу и просто влюбилась в Мархалта. Хватит ли вам? Или нужны еще другие причины? Но еще вот что. Как говорит Грис, вы священник, который умеет со вкусом носить одежду. самый интересный из всех священников, которых мне доводилось видеть, если хотите знать. Еще один долгий взгляд, на пять секунд дольше, чем ему следовало быть, чтобы не вызвать ощущения неловкости. Вы хотите это знать? Учитывая, кто я такой, вряд ли. Макарана Брунер медленно кивнула, по достоинству оценив этот спокойный ответ. А еще, — продолжала она, — вы напоминаете мне капеллана, который был у нас в монастырской школе. Всякий раз, как он должен был служить мессу, это ощущалось уже за несколько дней, потому что все матушки и сестры теряли покой и сон. В конце концов, он сбежал с одной из них, толстушкой, которая преподавала нам химию. — Разве вы не знаете, что монашки иногда влюбляются в священников? — Так случилось и с Грис? Она была директрисой университетского колледжа в Санта-Барбаре, это в Калифорнии, и в один прекрасный день с ужасом обнаружила, что влюблена в епископа своей епархии. Он должен был посетить ее колледж, и она бросилась к зеркалу, чтобы выщипать себе брови, и чуть было не начала подкрашивать глаза. Как вам эта история? Она в упор смотрела на Куарта, ожидая его реакции, однако тот оставался невозмутимым. Макарана Брунер удивилась бы, узнав, сколько историй о любви и ненависти священников и монахинь на карандаше у Института внешних дел. Он ограничился тем, что слегка пожал плечами, словно ожидая продолжения. Если она собиралась своим рассказом шокировать его, то ее удар не попал в цель, прицел был слишком неточен. И как же она решила проблему? Макарена сделала жест сжатой кистью руки, отчего золотой браслет, соскальзывая ближе к локтю, ярко сверкнул в пламени свечей. Из-за соседних столиков добрая дюжина глаз не отрывала от нее взгляда. Она разбила зеркало, вот так, кулаком, и при этом порезала себе вену. Потом пошла к своей настоятельнице и попросила на некоторое время освободить ее от обета, чтобы иметь возможность поразмышлять. Это было несколько лет назад. К ней приблизился Метрдотель, невозмутимый, как будто не слышал ни единого слова. Он выразил надежду, что у уважаемых гостей все в порядке, и поинтересовался, не желает ли сеньора чего-нибудь еще. Она заказала только салат. Куарт также не захотел ни других блюд, ни десерта, которым фирма, подвергнутая в отчаянии отсутствием аппетита у сеньора-герцогини и преподобного отца, вознамерилась бесплатно угостить их. В ожидании кофе они решили допить свое вино. — Вы давно знакомы с сестрой Марсала? — Как забавно вы ее назвали, сестра Марсала. Я никогда не воспринимала ее в таком ключе. Ее бокал был почти пуст. Куарт, взяв бутылку, состоявшего рядом маленького столика, наполнил его. А свой бокал он едва пригубил.